Глава 23. Холодная война и идейное разоружение советского человека Как известно, в конце 80-х и начале 90-х годов в СССР произошла революция сверху. Был изменен политический и государственный строй, национально-государственное устройство страны, распущен СССР. Была заменена официальная государственная идеология и управленческая элита страны была приватизирована общенародная собственность и накопленное национальное богатство передано ничтожному меньшинству населения. Изменилась социальная система и образ жизни практически всего населения страны, что красноречиво выразилось в показателях смертности и рождаемости. Многим людям неприятно, когда прилагают слово «революция» к делам Горбачева и Ельцина. Мы привыкли, что «революция» Это такое разрешение противоречий, которое ведет к общему прогрессу общества, к улучшению жизни людей, даже проходя через этап потрясений и страданий. Но по глубине и скорости изменений то, что произошло в СССР, приходится считать именно революцией, революцией регресса. Бывает и такое. Не будем уж подбирать слово поприятнее. Эффективность этой революции сверху Во многом определялось тем, что ее организаторы, стоящие у рычагов партийно государственной власти, выступали уже в союзе с противниками СССР в холодной войне и получили от них большие интеллектуальные, культурные и технологические ресурсы. На этом моменте остановимся особо. Мировая холодная война была последние полвека главным фоном общественной жизни. Как и во время всякой войны, Все остальные политические, экономические и социальные процессы были производными от этого фундаментального условия. По-иному, нежели в мирное время, распределяются средства, по-иному стоит вопрос о свободах и правах человека. Не имеет смысла спор о том, что приятнее – сидеть в окопе или загорать на пляже. Этот выбор приобретает смысл в зависимости от того, какова обстановка. Если идет война и в тебя стреляют, то надо сидеть в окопе. Это даже безопаснее для твоей же шкуры, чем лежать под пулями на пляже. Главные технологии холодной войны лежат в информационно-психологической сфере. Сам по себе тот факт, что множество людей не замечали войны, есть результат эффективного психологического воздействия и признак ненормального состояния общества. Сноска автора. Еще более поразительно, что и сегодня, когда совершенно открыто говорится, что СССР – побежденная страна, и его жители выплачивают контрибуцию победителю, чем и обусловлены их беды, множество людей этого как бы не слышат и в своих рассуждениях фактор длительной войны не учитывают. Конец сноски. Частично это было вызвано тем, что советская печать искажала образ холодной войны, Многократно занижала опасность. Почти полностью повторялась история с советско-германскими отношениями перед горячей войной. Руководство СССР все делало, чтобы не спровоцировать неприятеля, чтобы не разжечь психоз в стране. У нас, кстати, за все время не нагнеталось такого страха, как на Западе. Для предотвращения разрыва с Западом Сталин в конце 40-х годов шел на огромные моральные жертвы. Так, в октябре 1944 года Черчилль выговорил для Великобритании 90% влияния в Греции, а СССР в Румынии и Болгарии. А в ноябре английские войска атаковали греческих партизан-коммунистов, главную силу антифашистского сопротивления, и поддержали профашистских монархистов. Англичане проявили тогда удивившую обозревателей жестокость. Но, как вспоминает Черчилль, Сталин скрупулезно выполнил наш октябрьский договор и в продолжении тех недель, которые длились бои с коммунистами на улицах Афин, ни правда, ни известие, не высказали ни слова упрека. Тоже, кстати, проделали англичане и во Вьетнаме, где вернули оружие японцам и направили их против партизан, а потом снарядили находившийся в японских лагерях французский иностранный легион и подвергли бомбардировке «Хайфон» с гибелью тысяч вьетнамцев. Так и началась война, которая длилась 30 лет. В холодной войне СССР потерпел поражение, в результате чего был ликвидирован сложившийся вокруг СССР блок государств. Затем был распущен сам Советский Союз. Следующим шагом был ликвидирован существовавший в СССР общественный строй и политическая система, и начата форсированная деиндустриализация. Фактически идет уничтожение большой страны как геополитической реальности, причем создаются такие условия жизни, населяющих территорию СССР народов, чтобы сильная независимая страна не могла возродиться. Опубликованные в последние годы по истечении 50 лет после принятия документов сведения о доктрине холодной войны, выработанной в конце 40-х годов в США, показывают, что эта война с самого начала носила характер войны цивилизаций. Разговоры о борьбе с коммунистической угрозой были поверхностным прикрытием. Это была часть той столетней горячей холодной войны Запада против России, о которой еще в 1938 году говорил Шубарт. Тогда в книге «Европа и душа Востока» он писал, «Никогда еще Европа, Даже во времена Рима Цезарей не была так далека от Востока и его души, как ныне в Прометеевскую эпоху. Противоположность между Востоком и Западом достигла своего высшего напряжения. Общественные науки и современность. 1992 год, номер 6. 1993, номер 1. Накал противостояния лишь усиливался тем фактом, что в то же время пример советской России был очень притягательным на Западе как альтернатива клонящегося к закату, хотя бы в духовном смысле, капитализма. Тогда же Шуберт предположил, как бы это ни показалось смелым, но с полной определенностью следует сказать, Россия – единственная страна, которая может освободить Европу и ее освободит, так как по отношению ко всем жизненным проблемам Она занимает позицию, противоположную той, которую заняли все европейские народы. Вот этого-то освобождения примером и не могли допустить правящие круги мирового капитализма в этом корне холодной войны. Но за годы перестройки нас убедили, что холодная война была порождена угрозой экспансии со стороны СССР, который якобы стремился к мировому господству. Это недавний миф послевоенные годы никто из серьезных людей в него не верил. Выбор между войной и миром был сделан именно на Западе. Никакой связи с марксизмом, коммунизмом или другими идеологическими моментами здесь нет. Это именно война, причем война тотальная, против мирного населения. Сам Пафос Холодной войны имел мессианский эсхатологический характер. Победа в этой войне была названа концом истории, но под этим подразумевалась не просто ликвидация многовекового противника, а нечто большее. Лео Страус, или Штраус, главный политический философ неолиберализма, определил цель таким образом. Полная победа города над деревней или запада над востоком. Насколько абсолютен пессимизм этой евроцентрической эсхатологии, говорит пояснение, которое дал Страус этой формуле. Завершение истории есть начало заката Европы, Запада и вследствие этого, поскольку все остальные культуры были поглощены Западом, начало заката человечества. У человечества нет будущего. Таким образом, уничтожение империи зла виделось как конец этого света и конец этого человечества. По сути, Все небывалые вещи, которые мы сегодня наблюдаем, от разрушения Сербии, названного миротворческой акцией, до взрыва жилых домов в Москве, это действительно разрыв непрерывности и переход через хаос к новому, труднопредсказуемому состоянию мира. Пока что мы называем это туманным словом «постмодерн». Здесь не место вдаваться в исследование этого понятия, поясним его парой штрихов. Понятие постмодерн ввел в 1947 году Тойнби, чтобы обозначить новый этап в развитии западной цивилизации. Для постмодерна характерен отказ от больших идеальных цельностей наука, религия, философия и так далее и от универсальных социальных концепций типа капитализма, социализма. Постмодерн отказывается от расколдовывания мира и даже от самой этой постановки цели. Напротив, он ищет новую непрозрачность. Постмодерн – наступление иррационализма. Известный современный философ-гуманист Фром в начале 60-х годов, работая над своим главным трудом «Анатомия человеческой деструктивности», подчеркивал иррациональный характер «Холодной войны» И писал о деструктивном потенциале американского антикоммунизма. Защита рационального типа мышления стала как бы одним из фронтов холодной войны. Фром писал: Наша безопасность в разумном и здоровом мышлении Социс 1992 год номер 6. Итак, Холодная война второй половины века явление постмодерна. Кратко вспомним, как она начиналась. 6 марта 1946 года в Фултоне Черчилль в присутствии Трумэна объявил холодную войну СССР. Ельцин назвал эту речь самой глубокой и умной из всех, какие он знал. И сразу началась серия выступлений, которые и сегодня ты читаешь с содроганием. Вот на собрании промышленных магнатов США формулируется установка: Россия азиатская диспотия, примитивная Мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и терроризме. И вывод. США должны получить неограниченное право для контроля за промышленными предприятиями других стран, способными производить оружие и разместить свои лучшие атомные бомбы во всех регионах мира, где есть хоть какие-то основания подозревать уклонение от такого контроля или заговор против этого порядка, а на деле немедленно и без всяких колебаний сбрасывать эти бомбы везде, где это целесообразно. Итак, фактически власти имущая США, тогда монополисты в обладании атомным оружием, требовали сбрасывать атомные бомбы немедленно и без колебаний. На это высший военный руководитель, генерал-лейтенант Дулитл, в публичной речи ответил, что американцы должны быть физически, мысленно и морально готовы к тому, чтобы сбросить атомные бомбы на промышленные центры России при первых признаках агрессии. Мы должны заставить Россию понять, что мы это сделаем, и наш народ должен отдавать себе отчет в необходимости ответа такого рода. Были в США деятели, которые предвидели, к чему поведет эта политика. Министр торговли в администрации Трумэна Уоллес направил в сентябре 1946 года президенту письмо с предложением отказаться от развязывания холодной войны и начавшейся в США гонки вооружений и строительства военных баз. Он писал, в частности, «Мы должны признать, что наш интерес в делах Восточной Европы столь же ограничен, как и интерес России в Латинской Америке, Западной Европе и Соединенных Штатах. Наши действия наводят на мысль. Первое что мы готовимся к тому, чтобы победить в войне, которая нам кажется неизбежной. Второе, или что мы собираемся накопить превосходящие силы, чтобы запугать остальную часть человечества. Как бы мы чувствовали себя, если бы Россия имела атомную бомбу, а мы нет? Если бы Россия имела 10 тысяч бомбардировщиков и воздушные базы вблизи от наших берегов, а мы нет? Через три дня Уоллес был уволен в отставку. Таким образом, Запад начал новую фазу войны против России. И дело было вовсе не в коммунизме и даже не в геополитических интересах, а именно в стремлении ликвидировать почти европейскую, но не западную, а альтернативную Западу цивилизацию. Начатая против вчерашнего союзника «Холодная война» была просто продолжением с другими средствами похода гитлеровской германии, которая с задачей не справилась сам этот замысел отражает двойную мораль если прямо говорить о моральность евроцентризма как и аморальность наших нынешних идеологов утверждающих что запад защищался от коммунистической экспансии известно что после начала холодной войны и Молотов, и лично Сталин не раз предпринимали попытки прекратить или ослабить противостояние, предлагали расширить торговые связи с США, получить у них большой кредит с размещением в США заказов и так далее. Сразу после смерти Сталина в августе 1953 года Маленков призвал к разрядке. Тогда вошло в обиход это слово. Эти попытки продолжались непрерывно. Прораб перестройки Адамович, выступая в МГУ, говорил несусветную чушь. Один американский фермер как-то сказал Юрию Черниченко, мы и вас готовы прокормить, только не воюйте. Ведь мы и сами-то до конца не осознавали, как Запад опасается нашей военной мощи, не сдержанной никакими демократическими институтами. Мы шестидесятники. Страница 348. Все элементы этого рассуждения противоречат здравому смыслу и фактам. Вот они по очереди. Мы не воюем, но никакие американские фермеры нас кормить не собираются. Нам и не нужна была бесплатная кормежка в обмен на независимость. Мы покупали кое-что за свои деньги, как и все на рынке. Запад не опасался нашей военной мощи, это известно из документов военного ведомства США. Демократические институты никогда не сдерживали агрессивности того же Запада. Но главное, что эти явные несуразицы Адамовича благосклонно выслушивала огромная аудитория студентов и преподавателей МГУ. Это и есть признак нашего поражения в Холодной войне. Холодная война не была и не могла быть спровоцирована СССР. Люди моего поколения еще помнят те годы, ни о каком походе на Запад не могло быть и речи. И не только потому, что народ просто биологически нуждался в мире. Дело и в том, что все советские люди действительно симпатизировали союзникам, особенно американцам. И сегодня, можно сказать, эти симпатии никогда не исчезали, даже во времена Холодной войны, которая всегда воспринималась как нечто поверхностное, идеологическое и политическое. Как ни странно это звучит, Сегодня впервые за всю историю в России поднимается глухая ненависть к Западу. И порождают ее именно демократы-евроцентристы. Сознательным глумлением в организованной ими комедии с гуманитарной помощью. Ложью об ограблении побежденной Германии и издевательствах русских над немцами. Ложью о том, что и Вторая мировая, и Холодная война были порождены агрессивными устремлениями СССР. Один из разработчиков доктрины Трумэна, директор группы планирования Госдепартамента США Кеннон, сказал в 1965 году о первом этапе Холодной войны. «Для всех, кто имел хоть какое-то, даже рудиментарное представление о России того времени, было совершенно ясно, что советские руководители не имели ни малейшего намерения распространять свои идеалы С помощью военных действий своих вооруженных сил через внешние границы. Это не соответствовало ни марксистской доктрине, ни жизненной потребности русских в восстановлении разрушений, оставленных длительной и изнурительной войной, ни, насколько было известно, темпераменту самого русского диктатора. Понятно, что сегодня наш прозревший интеллигент не желает слышать доброго слова о Советской России от Отечественного патриота. Возможно, он прислушается хоть к тому, что говорят блестящие умы, перечисленные в справочнике великие евреи всех времен. Так послушаем Эйнштейна, который в свое время уже витал над мелкими политическими страстями и высказывался как совесть мира. Какие свидетельства он оставил о начале Холодной войны? Вот несколько его оценок. Февраль 1947 года. Известно что политика США после окончания войны породила страх и недоверие во всем мире. Разрушение крупных японских городов без предупреждения, наращивание производства атомных бомб, эксперименты на бикине, ассигнование многих миллиардов долларов на военные расходы при отсутствии внешней угрозы, попытка милитаризировать науку, все это лишило возможности возникновения взаимного доверия между нациями. Ноябрь – 1947 года В настоящее время Россия имеет все основания считать, что американский народ поддерживает политику военных приготовлений политику, которую Россия рассматривает как попытку сознательного запугивания Пока США не сделают настоящего и убедительного предложения начать переговоры с Советским Союзом при поддержке американского общества, мы не можем ждать от России положительного ответа Январь 1948 года. Я считаю, что в настоящее время опасность кроется в том, что США могут погрузиться в такую же пучину милитаризации, что и Германия полвека назад. Мы не должны забывать, что нет абсолютно никакой вероятности того, что какая-либо страна в обозримом будущем нападет на Соединенные Штаты, и меньше всего Советский Союз, разрушенный, обнищавший и политически изолированный. Январь 1951 года. Скажу, однако, что, по моему мнению, нынешняя политика Соединенных Штатов создает гораздо более серьезные препятствия для всеобщего мира, чем политика России. Сегодня идет война в Корее, а не на Аляске. Россия подвержена гораздо большей опасности, чем Соединенные Штаты, и все это знают. Мне трудно понять, как еще имеются люди, которые верят в басню, будто нам угрожает опасность. Я это могу объяснить лишь отсутствием политического опыта. Вся политика правительства направлена на превентивную войну и в то же время стараются представить Советский Союз как агрессивную державу. Так видел дело Эйнштейн. Но его горячие поклонники, наши демократы, предпочитают эти его мысли не вспоминать и не комментировать. Американская доктрина холодной войны была основана на трех взаимосвязанных программах. Первая – это создание очагов напряженности с балансированием на грани горячей войны и демонстрацией превосходства силы, запугивание России. Эту сторону дела советское руководство освещало очень скупо, чтобы не создавать в обществе военного психоза. Однако на провокации СССР давал тогда взвешенный, но уверенный силовой ответ. Только сейчас публикуются сведения о том, что в 50-е годы над территорией и водами СССР были сбиты десятки самолетов США. Только сейчас появляются чрезвычайно интересные аналитические материалы о действиях советской авиации во время войны в Корее. Их бы очень было полезно почитать для понимания и Запада, и СССР. Сноска автора. Один мой дядя, командир авиационного полка, как-то вскользь сказал мне, наверное, в 1955 году, как страстно ждали летчики новой техники. Американцы летали над Уралом на недосягаемой для наших истребителей высоте и, выучив русские матерные выражения, издевались над нашими пилотами в открытом эфире. Когда в 1960 году сбили Пауэрса, Это было большим событием, радостью для одних и горем для Адамовичей. Конец сноски. Программа запугивания не была слишком успешной. Панический страх овладел как раз западным обывателем. Русские оказались слишком толстокожими. А с достижением военного паритета, когда Запад утратил всякую возможность победить СССР в горячей войне, эта программа вообще исчерпала себя. Второе направление – гонка вооружений с целью изматывания советской экономики. Что там ни говорилось в годы перестройки, и эта программа не удалась. Трудности для нас создавались, но в целом советское хозяйство их выдержало. И зарплату людям платили вовремя, и жульнических банковских пирамид государство не строило. Наконец, третье направление – «Психологическая война с перевербовкой культурной и политической элиты СССР». Как вспоминает отец Холодной войны Кеннон, политическая переориентация верхушки КПСС в конце 60-х годов представлялась еще нереальной, но возможность полной победы в Холодной войне связывали именно с таким поворотом. Так оно и получилось. После того, как окреп лагерь социализма, Возник, как говорят, двухполюсный мир, так что противостояние двух блоков стало осью всей политической жизни. Решения, даже вроде бы в далеких от холодной войны сферах, принимались с учетом их влияния на военную обстановку. Даже этот очевидный факт мы часто забываем. А уж что говорить о нашем всеобщем заблуждении. Нам казалось, что по мере развития нашей экономики и укрепления обороны мы все больше освобождаемся от тисков холодной войны, и наша жизнь должна быть все более либеральной. В действительности дело обстояло как раз наоборот. В ходе войны и взаимного прощупывания слабых мест противников выяснялось, что ресурсов СССР для успешного ведения войны недостаточно. Ресурсов в широком смысле слова, например, квалификации работников, мощности науки. Поэтому автономия остальных сторон жизни от войны не увеличивалась, а уменьшалась. Усиливалась мобилизация, отвлечение ресурсов на нужды войны. Следовательно, смысл и причины принятия тех или иных решений в СССР в принципе нельзя верно понять вне этой реальности. Россия, к нашему горю, так и осталась, как выражался Менделеев, страной окопного быта. То есть, все основные факты политики тех десятилетий требуют интерпретации с точки зрения положения в холодной войне. Моральные или идеологические конфликты вокруг этих решений на деле были лишь прикрытием позиций в мировом конфликте. И Сахаров, и Солженицын читали нам нотации и учили нас жить не по лжи, уже из-за линии фронта, как воины армии противника. Остановимся на третьей, самой успешной программе «Войны за умы интеллигенции». Эту войну за умы Запад выиграл прежде всего у себя в тылу. Левая интеллигенция приняла социальную и политическую философию либерализма и отказалась от социалистических установок, а затем даже и от умеренных идей кенсианства. Начался большой откат «неолиберальная волна» в ходе которого практически стерлись различия между левыми и правыми, лейбористами и консерваторами. Это была большая победа, поскольку по инерции доверия трудящихся левые у власти смогли демонтировать и реальные социальные завоевания, и культуру социальной справедливости в гораздо большей степени и легче, чем это сделали бы правые. Нередко западные философы говорят, что правые, находясь у власти, вообще этого не смогли бы сделать. Для СССР этот поворот имел фундаментальное значение, поскольку советская интеллигенция, включая партийную номенклатуру, была воспитана в духе евроцентризма, и установки западной левой элиты оказывали на нее сильное воздействие. Например, Горбачев и вся его интеллектуальная команда прямо следовали главным идеям еврокоммунизма. Но одной из важнейших установок еврокоммунизма как раз было отрицание самого права на существование советского строя, ибо в нем, якобы, нарушались все объективные законы, открытые Марксом. Довод этот чисто схоластический. Социализм – довольно абстрактное понятие, ради которого нелепо аплодировать действиям, ведущим к страданию множества людей. Причина, видимо, глубже. Западные левые осознали, наконец, что главный источник благосостояния всего их общества заключается в эксплуатации Юга, и сделали свой выбор. Он состоит в консолидации Запада как цитадели золотого миллиарда, и Холодная война все больше осознавалась как война цивилизаций, а не идеологий. Красноречиво выступил в Москве В конце 1999 года французский философ Андре Глюксман, известный ультралевый интеллектуал во время волнений 1968 года. Он признал, что сейчас не смог бы подписаться под лозунгами протеста против войны США во Вьетнаме. Иными словами, у него изменились не только политические установки, но и фундаментальные представления о гуманизме, правде, справедливости. Он теперь не против того, чтобы американские самолеты поливали напалмом безоружные деревни в джунглях Вьетнама и любых других джунглях. Вьетнам, как и Китай, будучи защищенными от идей евроцентризма своей культурой, устояли. Самая радикальная ломка всех структур жизнеустройства происходит именно в России, точнее, в славянских республиках СССР. Наши азиаты... Закрывшись исламом и архаическими родовыми отношениями, испытывают менее тяжелый душевный надлом, при всей тяжести экономической разрухи. Поэтому у них, например, в ходе реформы не возросла смертность. Сегодня, имея опыт крушения, мы можем понять то, что было трудно даже увидеть всего 10 лет назад. Для темы данной книги важно отметить тот факт, что поражение СССР было нанесено именно в духовной сфере, в общественном сознании. Прежде всего, в сознании правящей и культурной элиты. Строго говоря, партийно-государственная элита СССР совершила в своем сознании тот же поворот, что и элита левой интеллигенции Запада. Разница между СССР и Западом состоит в том, что победа еврокоммунизма на Западе привела всего лишь к некоторому сдвигу вправо, Вчерашний коммунист Даляма стал премьер-министром в Италии и послал авиацию бомбить Югославию. Социалист Хавьер салана стал самым подлым секретарем НАТО. А для СССР сдвиг Горбачева к еврокоммунизму был первым шагом к разрушению всего жизнеустройства, и это ударило почти по каждой семье. Но до 1985 года этот сдвиг партийной верхушки был все же тайным. Он был обнародован только во время перестройки, когда под прикрытием власти генерального секретаря ЦК КПСС была проведена большая чистка кадров и переориентация всей идеологической машины. До этого второй большой победой Запада было формирование колонной его открытых союзников в СССР. Шестидесятники-западники перешли на сторону противника СССР в полном объеме. Это было прекрасно выражено Сахаровым, который постоянно призывал запад к наращиванию вооружений и достижению чисто военного превосходства над ссср. Но только западники не могли легитимировать в глазах достаточно большой части интеллигенции такое прямо скажем предательство по отношению к своей стране, ведущей тяжелую и неравную войну. немалую роль тут сыграли и патриоты. это крыло представлено Шафаревичем. поразительно та антипатия с которой он относится к западным ученым и деятелям культуры, к тем организациям, которые в годы Холодной войны оказывали поддержку СССР. Вот он пишет о движении сторонников мира. Когда СССР имел большое преимущество над Западом в численности армии и обычных вооружениях, а вся надежда Запада покоилась на преимуществе в атомном оружии, Всемирный конгресс сторонников мира опубликовал стокгольмское воззвание, требовавшее абсолютного запрета атомного оружия. Так в наши дни демократы и правозащитники яростно требуют запрета применения авиации в Чечне. Ее нет у Дудаева, но ею обладают федеральные войска. Таким образом, СССР в этой формуле аналогичен Дудаеву, Всемирный совет мира, Новодворской, Атомное оружие США российской авиации. И опять Шафаревич слово в слово излагает концепцию диссидентов Западников: Бедный Запад только и уповал на атомную бомбу перед лицом неименуемой угрозы со стороны агрессивного СССР. Видные деятели тех лет, которых многие еще помнят и которых никак нельзя заподозрить в корыстном интересе платных агентов Кремля Хьюлетт Джонсон, Фредерик Жолио Кюри. Лайну поллинг также вызывают у Шафаревича самый недоброжелательный сарказм. Поражает желание уподобить их чему-то мерзкому, что вызывает у автора ненависть. И вот он пишет. В послевоенные годы существовал обширный круг широко известных, или широко разрекламированных, односторонне ориентированных левых. Это были известные философы, священники, даже настоятель Кентерберийского собора то есть высший иерарх англиканской церкви. Ученые, писатели, артисты, эстрадные певцы. Их приезды в Советский Союз сопровождались приемами и приветствиями. Наших демократов встречают сейчас в США более скромно. Было создано несколько премий. Международная сталинская, потом ленинская премия за укрепление мира между народами. Международная премия мира, которыми они награждались. Точно так же, как сейчас, можно получить премию в США, если настойчиво добиваться поражения России в Чечне и натравливать Запад на Россию. Шафаревич. Была ли перестройка акции ЦРУ? Наш современник. 1995 год. Страница 7. Вдумайтесь только в эти аналогии. Все, включая самых уважаемых людей современности, кто оказал хоть какую-то поддержку СССР в его противостоянии Западу, даже в виде борьбы за мир, стали буквально личными врагами Шафаревича. И это человек, которого предлагают нам как стандарт патриотизма. Столь же противны ему и те западные деятели, которые протестовали против войны США во Вьетнаме. Разве это не странно? Вот как он трактует их дела. Политики, корреспонденты, общественные деятели отправлялись в Северный Вьетнам Передачи велись прямо оттуда, как передачи из бункера Дудаева. При этом показывались разрушенные налетами школы и больницы, но не военные объекты. Ханой, борющийся против агрессии США, уподоблен бункеру Дудаева. Таким образом, мирное время вовсе не было мирным. Против СССР велась война, планировались и проводились военные действия, применялись вполне определенные системы оружия, Ими владели специально обученные части психологической войны. Внутри СССР действовала влиятельная пятая колонна. Но все мы мыслили и вели себя так, как будто никакой войны нет и в помине. Могли ли мы не потерпеть поражение? Но главное, и сегодня наше мышление не изменилось. Мы не верим, что война продолжается, и не верим, что она сильно влияла на жизнь СССР во второй половине века. Последние операции холодной войны, когда на сторону противника перешло почти все руководство СССР и влиятельная часть интеллектуальной элиты, им удалось парализовать сознание и волю большинства граждан, молниеносно провести капитуляцию и разоружение СССР, а затем разделить доставшиеся баснословные трофейные ценности. Это уже факт истории, а нам, если хотим выжить как народ, Надо из этого факта извлечь урок. И первым делом надо уяснить простую истину. В цивилизационной войне побежденного противника уничтожают. Уничтожают не мечом, а как самобытную культуру, но при этом большая часть народа угасает, распыляется, исчезает с лица земли. Надеяться на пощаду – глупо. Запад в отношениях с побежденным противником следует заветам Макиавелли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 Но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить. Первое, что начали делать с нами победители, это разъединять и рассеивать жителей нашего города. Стоит еще в заключении сказать о том, что холодная война, как война цивилизационная, с поражением СССР вовсе не закончилась в принципе. Она лишь перешла в новую стадию и прикрывается новой фразеологией. Теперь уже нет пугала коммунизма, говорят «русский медведь», «русский фашизм», «русская мафия» и так далее. Суть изменилась мало, только образ России сильно принижен по сравнению с СССР. В ее образе теперь отсутствуют идеальные мессианские устремления коммунистов. Остались лишь подлые темные интересы и инстинкты. К тому же западные политики и обыватели очень уважают силу, а Ссср этой силой обладал и они очень не любят слабых и больных они их пытаются заклевать как вороны свою больную подругу. Реальные подрывные акции запада против россии пожалуй, еще более жестоки, чем были во времена ссср. зимой 1994 года, когда разгорелась война в Чечне, Я читал лекции в Испании, в Сарагосе. Ко мне обратились ребята из студенческого общества с просьбой прочитать лекцию с анализом того, как западная пресса освещает эту войну, в чем врет, в чем ошибается и так далее. Лекцию для студентов гуманитарных факультетов и всех, кто захочет послушать. Я ответил, что мне трудно говорить о прессе вообще, я ее читаю обрывочно. Оказалось, у них есть полное досье. По какому-то контракту университет составил. Представлена вся центральная испанская пресса и те крупные материалы европейских газет, которые готовятся транснациональными агентствами и перепечатываются на всех языках. Принесли мне большую папку, копии всех этих публикаций. Ценнейшая коллекция. Как жаль, что я не смог ее скопировать. Если бы ее издали как есть в России. Там не только вся нынешняя доктрина отношений с Россией хорошо видна, но и лицо наших демократов, всяких Приставкиных, Пайных, Нуйкиных и других. Они много интервью тогда западным журналистам надавали, резонно посчитав, что до русских не дойдет. Я тогда эту папку изучил, лекцию сделал, потом с этой лекции меня приглашали на факультеты журналистики в других университетах. Испанцам легко было объяснить, потому что у них свои террористы-баски орудуют. Я говорил, давайте мысленно представим ваши проблемы в ту трактовку, которую ваша же пресса дает проблемам России в Чечне. Получалась дичайшая с точки зрения испанца картина. Просто абсурдная, а спорить невозможно. Вот они, ваши газеты, сами писали. Но главное, не испанские проблемы, а то отношение к России, которое было четко определено в связи с войной. Был среди прочих замечательно откровенный материал Джона Ле Карре. Это популярный автор политических детективов и видный западный идеолог, близкий к политикам и спецслужбам. У нас в 70-е годы его книги переводились. Его статья вышла потому, что как раз состоялась презентация его книги о войне в Чечне в январе 1994 года. Только Грачев послал танки в рейд на Грозный, а на Западе поступила в продажу художественная книга об этих событиях. Рекорд! Фантастика предвидения! На деле все проще. Лекаре прекрасно знал об этой войне, которую исполнили Дудаев и Ельцин. И сотрудники знаменитого писателя загодя собирали материал, местную фактуру, личные истории, шастали по Чечне и по Москве в поисках пикантных подробностей. Войну эту готовили около 20 лет, и, как выразился Ле Карре, и в конце 80-х годов, уже перешедшим на сторону Запада Горбачеве, западные спецслужбы продолжали готовить эту войну, не сняв комбинезона холодной войны. Красочная метафора. А главное, что не сняла комбинезона холодной войны и та часть либеральной интеллигенции, которая раньше помогала сокрушать СССР. Хорошо хоть еще что патриотическая ветвь диссидентов откололась. Антисоветский контракт выполнен, а нового не подпишем. Ну и не надо, тут и без них обходятся. Их дело поддерживать, чтобы не погас антисоветский огонь, это еще более важная задача. Личные впечатления. Эпизод холодной войны. Мне в 1983 году Довелось попасть в центр маленького боестолкновения холодной войны, в обстановке, где я этого никак не мог ожидать, на научной конференции. Но не ожидал я этого по наивности, более умудренные люди ожидали. Дело было так. Правительство Индии при участии ЮНЕСКО организовало небольшую конференцию, чтобы обсудить вопрос о роли фундаментальных исследований в развивающихся странах с точки зрения выбора научной политики. Обсудить в узком кругу видных экспертов из двух мировых систем. Из СССР пригласили президента Академии наук СССР Александрова или, если он не сможет, вице-президента Овчинникова и председателя Госкомитета по науке и технике СССР Марчука. Они не смогли оторваться от дел, и поручили ехать директору моего института истории естествознания и техники Академии наук СССР. Тот тоже не смог и поручил ехать мне. Потом я догадался, что уже по списку тех экспертов, которых посылали США и Великобритания, наши иерархи, точнее их службы, могли предположить, что ожидало советского делегата. В общем, послали меня, просто старшего научного сотрудника, ничего не подозревающего. Тема конференции мне была знакома, я в нее влез еще в 60-е годы, работая на Кубе. Уже там, в дебатах по этому вопросу, сталкивались две главные доктрины – советская и западная. Коротко говоря, советская исходила из того, что собственная фундаментальная наука совершенно необходима для развития страны. Прежде всего, необходима потому, что она связывает всю научно-техническую и шире культурную систему страны с мировым фундаментальным знанием. Прикладные исследования по ряду причин не могут выполнять эту функцию в достаточной степени. Во-вторых, национальное сообщество ученых, включенных в мировую фундаментальную науку, но говорящих на языке родных осин, играет очень важную роль в создании мировоззренческой основы для этой национальной культуры, в частности, для образования. Отечественных ученых, В этом не могут заменить ни иностранные технологии, ни приглашенные профессора. Советская доктрина исходила не столько из философских представлений о знании и культуре, хотя и они были очень важны, сколько из опыта трех столетий развития русской науки и опыта советской индустриализации и вообще модернизации, в том числе на окраинах в Средней Азии. Кроме того... Эта доктрина была испытана в разных культурных условиях – в Монголии, Китае и Вьетнаме. Этот опыт также подтвердил верность главных ее положений. Довольно хорошо я знал и западную доктрину. Она сводилась к тому, что развивающиеся страны не должны расходовать свои скудные ресурсы на фундаментальные исследования. Теоретические знания им, мол, с удовольствием представят в готовом виде большой белый брат как, впрочем, и наукоемкие технологии. Их дело – вести прикладные исследования регионального значения при поддержке научных центров метрополии. Эта доктрина имела немало сторонников и в третьем мире. В общем, я срочно подготовил доклад о советском опыте и тех его уроках, которые могли быть полезны развивающимся странам, и поехал. Конференция была устроена на высоком уровне и с умопомрачительной роскошью которую обеспечили спонсоры, ведущие транснациональные корпорации, имеющие свои заводы и интересы в Индии. Роскошь банкетов, которые каждый день давала новая ТНК, стараясь перещеголять друг друга, была столь вызывающей и нелепой, что производила отталкивающее впечатление. Правда, не на всех. Открыл конференцию министр Индии по делам науки, очень толковым докладом. Думаю, Примерно так мог бы выступить у нас в 30-е годы кто-то вроде Орджоникидзе, по типу мысли и логики. Министр попросил экспертов потрудиться и откровенно обсудить проблему – помочь Индии в выборе доктрины научной политики. Индийцев за столом было трое – председатель, человек мирового калибра, бывающий в Дели наездами, старый седой историк, приглашенный в качестве почетного гостя, Все индийцы относились к нему с глубочайшим почтением. И какой-то энергичный человек, которого я на нашем перестроечном жаргоне назвал бы агентом влияния Запада. Человек 30 индийцев, ученых и чиновников, сидели в стороне и могли только слушать, но не выступать. Из социалистического лагеря, кроме меня, приехал директор родственного института из Венгрии и один немец из ГДР. Большие персоны, похоже, согласованно уклонились. Кроме того, сверх списка была приглашена находившаяся в Индии сотрудница Института Востоковедения Академии Наук СССР, дочь нашего знаменитого врача, который работал в 20-е годы в Таджикистане и которого за этот труд почитают в Индии. Они у него многому научились. Мой доклад был одним из первых – дань уважения к СССР. После доклада я стал вникать в ситуацию. Как ни странно, главным авторитетом среди всех этих экспертов, включая Нобелевского лауреата из Пакистана, был неприметный на вид директор издательства из Лондона Голдсмит. Сам он, похоже, никакими особыми знаниями не обладал, а вот ты его авторитет был непререкаем. За ним ходили с подобострастием, а он был как добрый монарх, глаза и уста его источали мед. На второй день министра уже не было, чтобы не смущать экспертов, и они показали себя. Во-первых, они демонстративно игнорировали тему обсуждения. Начался какой-то пошлый салонный разговор, повлияла ли музыка Бартака на Эйнштейна, когда он создавал теорию относительности. Если же разговор касался развития науки, то рассказывались обывательские байки, эти деятели высшего ранга не знали ни теории, нереального состояния дел в тех же США, а те, кто знали, были и такие, предпочитали молчать, сделав свои нейтральные и весьма далекие от темы доклады. При этом байки были, однако, вовсе не нейтральными. Они вскользь отвергали, как нечто даже недостойное прямого отрицания, ту советскую доктрину, которую я изложил в докладе. Вечером со мной завел разговор в гостинице «Философ» в области науки из ФРГ, социал-демократ, известный в Индии автор. Он начал мне объяснять, что подобные конференции высокого уровня имеют чисто светский характер, что на них не принято всерьез обсуждать реальные проблемы. Я задумался, но его намек не принял. Меня лично тронула просьба министра науки Индии. Он проникновенно ее выразил как-то по-нашему. К тому же эксперты с Запада говорили хотя и вскользь, но вполне серьезно. Все у них сводилось к тому, что фундаментальная наука странам третьего мира не нужна. Какой же это светский разговор? Поэтому я стал выступать после каждого важного ложного утверждения о науке, приводить фактические данные, альтернативные концепции и результаты их опытной проверки. В науковедении я к тому времени поднаторел, занимаясь им с 1968 года, и материала, чтобы опровергнуть мои реплики, у оппонентов не было. Тогда команда Голдсмита, хотя, надо сказать, не он сам, отбросила всякие приличия и перешла к простым антисоветским выпадам – репрессии, гулаг, уничтожение ученых, дело Лысенко и так далее. Причем с такой злобой и ненавистью, что в первый день никак этого ожидать было нельзя. Так, что даже есть с ними мне уже стало невозможно. Глотку пережимала, над чем они от души смеялись. Особенно старался Хорват из ЮНЕСКО. Напор был такой, что нейтральные эксперты были просто ошарашены. Один из них, друг и сотрудник Джона Бернала, который очень тепло относился к СССР и меня поначалу чуть не обнимал, И то смутился и стал поминать Лысенко. Суть этой многослойной истории войны двух сообществ биологов в СССР знают на Западе. Да и у нас. Только в форме примитивного идеологического мифа. Излагать суть там было некогда. Пришлось взять за основу этот миф и представить проблему в виде модели. Она сводилась к тому, что для СССР стало исторической необходимостью развития всего научного фронта при недостатке средств. Значит, допускать конкуренцию двух больших сообществ на одном направлении было невозможно. Это породило методологическую задачу, как делать выбор между враждующими группами ученых при распределении средств. Притом, что более или менее острая вражда научных школ из-за острой нехватки средств имела в СССР в 30-х годах место практически на всех направлениях. Справилась ли с задачей советская научная система? Тот факт, что лишь в одной из полутора сотен больших областей науки возник конфликт типа дела Лысенко, позволяет признать эффективным выработанный в научной политике СССР подход к разрешению конфликтов и согласованию усилий. Сноска автора. Да и в биологии, как известно, развитие генетики, хотя и задержалось, но не прекратилось. Генетика была переведена под защиту ядерной физики. Конец сноски. Вот такую теорему я изложил, и никто не возразил. Когда начался жесткий обмен утверждениями именно по сути темы конференции, Но в связи с опытом СССР, индийцы, не имевшие права выступления, очень разволновались. В каждом перерыве они подходили ко мне и просили обязательно высказываться по всем существенным вопросам «не отступать». Именно такой термин применили – «не отступать». «Вы же видите, – говорили они, – как империалисты хотят отвлечь нас от большой науки, поэтому они опыт СССР так ненавидят». Сноска автора Правда, были там и молодые индийцы, которые в коридоре хвостом ходили за экспертами и выпрашивали какие-то стипендии открытым текстом, торопливо. Но эти восхищались дискуссией о Бартаке и Эйнштейне, прыгали на стульях от энтузиазма. Конец сноски. На третий день я рассказал об опыте создания в 20-30-е годы Академии наук Монголии, даже при очень малых средствах Она послужила важнейшим окном в мировую науку, а потом и костяком небольшой, но жизнеспособной национальной науки. Историю эту я знал. В 1931 году в Монголии работал мой отец, а потом и дядя, специалист по экономике кочевого хозяйства. У меня был аспирант-монгол, изложивший этот опыт в своей диссертации – А сам я какое-то время был консультантом Академии наук Монгольской Народной Республики по проблемам организации науки, много беседовал с руководителями их академии. Насколько необычаен опыт создания базы для фундаментальной науки в условиях Монголии того времени, говорит уже тот факт, что там практически не было грамотных людей, и посланные туда советские ученые вместе с руководством страны пошли на то, чтобы заполнить штаты институтов Академии наук буддийскими монахами, ламами. Когда я был в Монголии в 1978 году, я познакомился с этими уже пожилыми людьми, ставшими видными учеными, и математиками, и биологами, и гуманитариями. Когда я изложил этот опыт как почти чистую модель, меня активно поддержал седой индийский историк, стал задавать очень помогающие мне вопросы развивать мысль, Но ему не дали кончить, его оборвались с небывалой для научного уклада грубостью. А для Индии, думаю, это вообще была немыслимая вещь так обойтись со старым и почтенным человеком. Сам он был просто в изумлении. Зато он со мной подружился и потом прислал мне в Москву свою книгу, которая мне очень помогла в жизни. О том, как в Индии развивалась под эгидой централизованного государства эффективная рыночная экономика в масштабах субконтинента так сказать, национальный капитализм не западного типа. И как английские колонизаторы первым делом целенаправленно уничтожили структуры этого национального капитализма, искусственно вернув Индию к феодальной раздробленности и архаическому хозяйству. Я эту книгу все время держал в уме, слушая Горбачева и Гавриила Попова о том, как Запад нам поможет построить современную рыночную экономику. В последний день каждый делегат мог сделать большое выступление по итогам обсуждения. Доклад в первый день я делал в чисто позитивном ключе, как изложение советской доктрины без полемики. А теперь, после такой агрессии, я пошел на прямое сравнение двух доктрин. Чтобы выразиться точнее, со всеми нюансами и акцентами я стал говорить не по-английски, в котором мои познания позволяли выражать лишь простые истины, а по-испански. Попросил переводить эксперта из Венесуэлы, директора и, поговаривали владельца, большого исследовательского центра в области нефтедобычи и переработки. Я ему как-то переводил его лекцию в Москве. Теперь говорю, отдавайте долг. Не хотелось ему ввязываться, но делать нечего. Перевел все точно, так что я выглядел как настоящий советский делегат с переводчиком. Венгр перед моим выступлением предусмотрительно вышел. «Я не я, и она не моя». Злились посланцы мировой цивилизации сильно. Я потом спросил сотрудницу из Института Востоковедения, что же она ни слова не сказала, хотя бы нейтрального. Все-таки психологически было бы полегче. «Я испугалась», — ответила она. «Никогда в жизни не видела такой злобы. Куда уж было соваться?» Я тогда подумал, как нелегко было работать нашим дипломатам на Западе, тем, кто не велял. Ни Марчук, ни Овчинников не поехали, мудро поступили тогда. А если кто из начальства ездил на подобные конференции, то, похоже, никакого конфликта уже и не возникало. Зачитают свои обтекаемые доклады, похвалят ленинскую политику, а потом делают вид, что не замечают сути докладов и реплик из команды Голдсмита. А то стали уже браться обстряпать и такие неблаговидные дела, которые без согласия советской делегации никакого шанса пройти в международных организациях не имели. В существенной части советских начальников тоже понадобились стипендии для сына или дочки. Так шла к тяжелому для СССР исходу холодная война.